Включая пенсионные фонды полиции, Барнетт не мог не подколоть, включая и их. Причем речь не идет о взяточничестве и коррупции. Дюбуа говорил так спокойно и убедительно, что с трудом верилось в обратное. Полиция защищает. Это плата за то, что она для нас делает Как говорится, услуга за услугу. Мистера Чур, начальника полиции штата, человека, которого повсюду уважают за его порядочность, полностью поддерживает губернатор. Это гарантирует беспрепятственное осуществление наших мирных проектов и достижение целей. А чтобы нам не досаждали, у уезда на нашу частную дорогу, пересекающую долину, постоянно дежурит полицейская охрана. Дюбуа с серьезным видом покачал своей массивной головой. Представляете, господа, сколько в этом мире существует злонамеренных людей, которые получают удовольствие, избегая препятствия на пути тех, кто делает добро. «О, Господи Иисусе!» — воскликнул Барнетт, который безуспешно пытался сдержаться. «За всю свою жизнь я еще не встречался с таким лицемерием и ханжеством». «Знаете, Морро, я верю вам, вполне допускаю, что вы, даже не подкупая никого и не обращая в свою веру, смогли обмануть и убедить честных людей, таких как начальник полиции, его подчиненные, в том, что действительно те, за кого себя не верить «Вам у меня нет. Напротив, два миллиона зелененьких у них имеются, что подтверждает справедливость ваших заявлений. Люди обычно не разбрасываются такими деньгами просто так, не правда ли?» Мора улыбнулся. «Я рад, что вы наконец-то согласились с нашей точкой зрения». «Обычно на такое не идут, за исключением тех случаев, когда ставки велики, рискуют ради получения дивидендов. Разве не так, Морро?» Он медленно покачал головой, как бы не веря, что такое возможно, вспомнил и предпринял очередные шаги для подкрепления своих сил в борьбе с иреальными. Не зная подоплеки, трудно все понять. А вот, когда она известна, все проясняется. О какой подоплеке вы говорите? О краже радиоактивных материалов и массовом похищении людей. Все это как-то не стыкуется с проповедуемыми вами гуманистическими целями. Хотя, не сомневаюсь, при желании вы всему найдете объяснение, Необходимо совсем немного. Больная игра воображения. Морро вернулся на свое место и уселся за стол, подперев подбородок руками. Почему-то он не счел необходимым снять черные кожаные перчатки, в которых все время ходил. Мы не больные и не зелоты. Как, впрочем, и не фанатики. У нас лишь одна единственная цель — «Улучшение человеческой породы». «Чьей именно вашей?» Мора вздохнул. «Я трачу время впустую. Вы, наверное, думаете, что за вас собираются просить выкуп?» «Нет, не угадали. Возможно, цель заставить вместе с доктором Шмидтом изготовить какое-нибудь ужасное атомное оружие». Абсурд! Никто не сможет заставить людей вашего положения делать то, что не пожелаете делать. Конечно, вы можете предположить, по крайней мере, в мире, наверное, так все и решат, что мы можем заставить вас работать под угрозой пыток других заложников, например, женщин. Нелепость должен напомнить... «Мы не варвары. Профессор Барнетт, если бы я приставил пистолет к вашему виску и приказал не двигаться, стали двигаться».